ГЛАВА ДЕСЯТАЯ До обещанной экскурсии в океанариум мы с Никуйской совершенно бессовестным образом грели пузо на солнце, накопываясь в сласть. Точура моя довольно быстро покрылась ровным золотистым загаром. Светлые кудряшки стали еще светлее, выгорев на солнце. «Панамка, мамс, ты что, издеваешься, да?» Необычные двуцветные глаза ей очень быстро надоело прятать под солнцезащитными очками. И на девочку начали обращать внимание. Хорошо, что в последнее время наших семейных фото в прессе не появлялось. Повода особого не было. Вот нас на время и оставили в покое. Но раньше этого добра было больше, чем достаточно. И самые страстные любители подглядывать в замочную скважину за знаменитостями могли нас запомнить. Вернее, Нику. Меня узнать сложновато. И похоже, что одна из таких любительниц оказалась неподалеку от нас на пляже. Судя по огнепламенному цвету кожи, Особенно ярко олилась задница, отчего дама напоминала любопытную макаку. Она была из свеженьких, так сказать, из недавно прибывших. И вот уже полчаса мадам крутилась вокруг наших шезлонгов. — Мамсик, — прошептала Ника, наклонившись ко мне, — а почему у тети попа такая красная? — Потому что тетя почему-то решила, что ее попа тоже нуждается в ультрафиолете и сделала из плавок стринги, скатав их в веревочки. А поскольку попа рассчитана на нормальные плавки, а не квази ей стало стыдно висеть двумя рыхлыми булками у всех на виду, и она попа полыхнула. «Так ведь выглядит смешно!» — хихикнула дочка. «И потом кто увидит, насколько загорела ее тыльная часть?» Ответить дочке я не успела. Макака решила пойти на контакт. «Ой, какая прелестная девочка у вас!» — засюсюкала она, без разрешения усевшись на мой шезлонг. Я давно за вами наблюдаю. Налюбоваться не могу. Тебя как зовут, деточка? Брунгильда, проворчала Ника, поднимаясь. Мам, я купаться пойду. Удачи, улыбнулась я из-под погрозив дочери кулаком. Ренегатка оставляет меня в одиночку разбираться с этой мымрой. Какое редкое имя у ребенка, хитровато прищурилась непорушенные гости. Я молча кивнула, не собираясь поддерживать беседу. Но избавиться от представительницы породы сплетниц не так-то просто. Особенно, когда длинный нос сплетницы чует повод для смачной такой увесистой новости. — А я слышала, как вы ее Никой звали, — сладенько пропела макака. — И не больно же ей сидеть на обгорелых половинках? — Вы ошиблись, — сухо процедила я, сосредоточенно посылая в сторону зануды простенькую мыслеформу. — Сгинь! Мыслеформа до цели не долетала, запутываясь в махровом эгоизме мадам. Ее сиюминутные желания были основой мироздания, а в данный момент особь желала удовлетворить свое любопытство. «Не может быть! Слух у меня отменный, да и глаз алмаз!» Шлюпая целлюлитом о пластиковый шезлонг, дамочка подсела поближе и заговорчески прошептала. «Я узнала вашу девочку!» — Это дочка Алексея Майорова, Ника. — Я еще раз повторяю, вы ошиблись. Неудержимо захотелось спихнуть на Зойливой тетку на песок, аж нога засвербела. — Да ладно вам, гаденька захихикала та. Я ж понимаю, там в семье разлад, развод. Вот они и решили ребенка с нянькой на курорт отправить, пока имущество делить будут. Бабушек с дедушками, насколько мне известно, у них нет. И Анька сирота, и Алексей своих похоронил. Без няни никак. «Давно вы у них служите?» Моя рука, действуя совершенно автономно, нагребла полную ладонь песка. Прищурившись, я выбирала место налоснящейся от загара и азарта физиономии, а дама тем временем не унималась. «Ладно, можете не отвечать. Небось, в контракте требование, а не разглашение, имеется». «Увезли, значит, Нику». «И правильно, нечего ребенку такое видеть. Но, с другой стороны, давно пора». Я никогда не могла понять, что такого Алексей нашел в этой лимитчице. Ни рожи, ни кожи, ни фигуры особой. Поэтесса фигова. Вот Изабелла совсем другое дело. Молода, хороша собой. Да еще и актриса превосходная. Режиссеры дерутся за право снимать ее в своем фильме. Они с Алексеем чудесная пара. Не находите? Я искренне с удивлением уставилась на тетку. — Вы бредите, да? — О чем вы вообще? С чего вы взяли, что моя малышка имеет какое-то отношение к Алексею Майорову? — Да, она немного похожа на его дочь. Наши знакомые тоже это заметили, но совсем немного. — Да одно лицо просто, не морочьте мне голову, — возмутилась макака. — Послушайте, я сейчас охрану позову. Вы меня достали. Не верите? Запросите списки гостей, найдите там нику Майорова. Я вам личные извинения принесу. А сейчас оставьте меня в покое. — Но как же! — растерянно протянула мадам, взглядом выискивая среди кувыркающихся в волнах детей Нику. — Я ведь видела, у меня есть... — Пожалуйста, уйдите! — еле сдерживаясь, прошипела я, подняв руку, переполненную песком. От вылитого мне в уши яда было физически плохо. Изабелла Флоренская снималась главной женской роли вместе с моим мужем. И она действительно была чертовски хороша собой. Грива непокорных вьющихся черных волос, ровная кожа чудесного персикового оттенка, кошачий разрез огромных мерцающих глаз, меняющих их свой цвет в зависимости от освещения или от используемых линз. От льдиста серого до невозможен фиалкового. Добавьте к этому стройную гибкую фигуру, независимый характер, острый язычок. Настоящая дикарка, непокорная и своевольная. К тому же превосходной актрисы нельзя не признать. Я видела всего пару фильмов с ее участием, но игра Флоренская меня впечатлила. А еще больше впечатлило интервью с восходящей звездой экрана, случайно увиденное в какой-то программе. Изабелла оказалась еще и умная, обаятельная. Вот только ее кретинский псевдоним ни за что не поверю что это настоящее имя. В общем, мне девушка-сенсация, появившаяся из ниоткуда около двух лет назад. И именно из ниоткуда, поскольку даже самым пронырливым папарацци не удалось выведать, где родилась актриса и кто ее родители. Изабелла, можно сказать, в один прекрасный день материализовалась прямо в центре Москвы, в уютной двухкомнатной квартирке, которую она снимала, или не она, не суть важна. А важно то, что первый же фильм, куда Флоринскую взяли исключительно ради весьма впечатляющей суммы американских денег, несенных за нее неведомым покровителем, Неожиданно для всех собрал весьма неплохую кассу. И понеслось. Нет, я вовсе не следила за жизнью и карьерой этой девушки. Но когда я забыла, Флоренскую утвердили в качестве возлюбленной главного героя, которого играл Алексей Майоров, все мои подруги, включая Алину и даже Сашку Станьским, живущих за пределами Отечества, дружно посоветовали мне быть осторожнее. Уверенность в чувствах мужа штука, конечно, хорошая, но ведь он мужчина, если ты не забыла. И когда рядом постоянно такая красотка, мало ли что может произойти. Тем более, когда красотка еще и умная, обаятельная, и сцены постельные в сценарии имеются. Каясь дрогнула, начала собирать всю имеющуюся информацию о госпоже Флоренской. Зачем и застукал меня Лешка. И самым бессовестным образом обсмеял, вдоволь поглумившись над внезапным приступом необоснованной ревности. И я успокоилась. А теперь эта макака несет какую-то чушь. Нет, она принесла какую-то газетку из разряда желтушных. Вот, брызжила все стороны слюной и затараторила краснозадные. Смотрите, это последний номер. Мы в аэропорту вчера купили перед вылетом. Видите? Здесь есть фото Алексея Майорова с женой и дочерью. Видите? Да, малышка на фото младшей вашей девочки. Но это, скорее всего, ранний снимок. Вот давайте сравним. Давайте, позовите вашу девочку. Если ты... Горло перехватило, я запрокинула голову. Досчитала до десяти и, выдохнув, продолжила свистящим шепотом, с ненавистью глядя в совершенно обалдевшие от неожиданности глазки макаки. — Еще хоть раз. Подойдешь к нам ближе, чем на два метра, тебя начнет беспокоить острая боль в сердце. — Почему? — Потому что там будет торчать осиновый кол. «Сумасшедшая — Сумасшедшая! — свизгнула дамочка, — И, стараясь не делать резких движений, ретировалась в сторону своего места дислокации, оставив на моем шезлонге газету. «Ты даже не представляешь, насколько!» – прошептала я помертвевшими губами. «Ты даже не представляешь!» Она вовремя убралась, эта визгливая дура, очень вовремя. Потому что впервые в жизни не захотелось осуществить угрозу. «Да, Мэмра тут совершенно ни при чем. Но она принесла плохую весть, понимаете?» от которой мой мир, казавшийся таким прочным, таким устоявшимся и монументальным, прощально вскрикнув, рассыпался на мелкие осколки, практически в песок, из которого вряд ли склеишь что-то хорошее. Налетевший ветерок раскрыл газету на развороте. Теперь огромный заголовок можно было прочитать целиком. Распалась самая прочная пара российского шоу-бизнеса. Алексей Майоров не устоял перед чарами дикарки. Анна Лощинина, забрав дочь, исчезла. «Ишь ты!» — вяло шевельнула плавником, заплывшая неведомо, откуда мысль, а они ее тоже дикаркой зовут. Больше мыслей не было. Ни одной. В голове гулка звенела пустота, медленно втекая в душу. А с разворота на меня, вернее, на того удачливого папарацци, который сделал этот снимок, смотрел искаженное от ярости лицо Алексея, пытавшегося растопыренной пятерней закрыть объектив. Но у него ничего не получилось. Сквозь пальцы четко проступали контуры полуобнаженной женской фигуры, пытавшейся спрятаться на заднем сиденье джипа. Лешкиного джипа. Впрочем, контуры это слишком мягко сказано. Едва прикрыв рукой голую грудь, с фотографией смущенно улыбалась Изабелла Флоренская.